Редко пытаемся мы заглянуть внутрь калейдоскопической трубки и часто не замечаем цветных стеклышек, а видим лишь их отражение в зеркале. Эпизод, о котором я рассказал, можно считать доказательством странной гипотезы, которую я услышал от вас, при непременном, конечно, условии, что он не был случайностью. Вернемся ко второму периоду моего детства. Это было уже в Москве, на Школьной улице. Жил я у тётки на втором этаже кирпичного дома, рядом с андрониковым монастырем. У развалин монастыря зимой мы ковялись на санках. Склон холма круто спускался к Яузе, и ребятня любила это место. Зимой сорок седьмого. В один из ясных дней я собирался туда после школы, но был наказан на уроке пения, за что не помню. Учитель наш Сергей Фомич так рассердился, что оставил меня в пустой комнате на час. Это было со мной впервые. И вот я сижу в этой комнате, окна ее залиты солнцем, и солнечные зайчики как бы в насмешку надо мной пляшут на полированной крышке рояля, Я смотрю в окно и вижу воробьев, которые устроили возню у матовых, наполненных светом сосулек, свисающих с крыши. С минуту я наблюдаю за ними, потом оборачиваюсь и вижу человека у рояля. Человек этот в сапогах. На нем гимнастерка, подпоясанная брезентовым ремешком, Я узнаю его со спины, а он оборачиваясь говорит, ну-ка, споем, малыш, вот эту песню. И несколько аккордов словно вдруг усыпили меня. И я пел точно во сне, и звучала удивительная музыка то была народная песня, и слова ее неожиданно для себя я вспомнил, хотя раньше знал только мотив. И когда прозвучал последний аккорд, я услышал. не пора, малыш. Прощай. Я встрепенулся. Что это было? Комната пуста? Над окном шумят воробьи. Солнце опускается на крыши дальних домов у обальмановской заставы. Свет его резок и багров. Щемящее чувство одиночества было непереносимо. Я уронил голову на подоконник, закрыл глаза, чтобы не расплакаться. В ушах моих снова зазвучали знакомые аккорды, Но я не поднял головы, так как знал, что человека за роялем не было. Теперь я хотел бы рассказать о том, что произошло пять лет спустя. Не исполнилось уже 13 лет. Летом я поехал к бабке моей по матери, которая жила на окраине Венёва. Помню теплое июньское утро. Листья хмеля за стеклом горят зелеными огнями на солнце. Я приоткрываю окно, сдерживаю дыхание, потому что вижу у палисадника Надю. Рядом с ней двое сверстников. И один из них, повернув голову к окну, и, не видя еще меня, кричит «Пошли на речку!» Теперь я толкаю оконную раму так, что хмель тревожно шуршит и с листьев срывается крапивница и взмывает до конька крыши. Прыгаю из окна на мягкую серую землю, расталкиваю высокие мальвы, бегу к изгороди, перепрыгиваю ее. Остановившись рядом с ними, стараюсь не смотреть на Надю. Стараюсь быть впереди, когда мы выходим на дорогу, ведущую к речке. В руке... Унадим.